41. -е. Все, что я вам рассказываю, дорогие друзья и коллеги, случилось до истории европейской мысли. Кто хочет получить конкретные сведения о нашем ученом, может воспользоваться прежде всего двумя источниками – Большой каталонской энциклопедией и Британской энциклопедии. У меня под рукой была последняя, и вот что говорится в 15 издании. Адриа Ардевол и Боск. Барселона. 1946 год. Преподает теорию эстетических течений и историю идей. В 1976 году защитил докторскую диссертацию в Тюбингене. Автор «Французской революции». 1978 год. В данной работе обосновывает невозможность применения насилия ради идеала, и подвергает сомнению историческую легитимность таких фигур, как Марат, Робеспьер и даже Наполеон, которых с филигранным мастерством сопоставляет с палачами XX века, такими как Сталин, Гитлер, Франко и Пиночет. Однако, по сути, история в то время мало волновала молодого преподавателя Ардевола. В пору написания книги он тяжело переживал многолетнее отсутствие своей возлюбленной, Сары Волтес-Эпштейн, Париж, 1950 год, Барселона, 1996 год, которая пропала без всякого объяснения, ему казалось, что на него ополчились весь мир и сама жизнь. Он был не способен рассказать об этом своему хорошему другу, Бернету Пленсе и Пунсоде, Барселона, 1945 год, хотя тот не раз плакался ему о своих невзгодах. книга была воспринята неприязненно в кругах французских интеллектуалов, которые отвернулись от нее и в конце концов о ней забыли. Поэтому Маркс, 1980 год, прошел незамеченным, и даже немногочисленные оставшиеся в живых каталонские сталинисты не прознали о появлении этого труда, чтобы его изничтожить. После одного из визитов к Лоле Маленькой, Барселонетта, 1910-1982 годы, он напал на след своей дорогой Сары, Витцупра, и его жизнь вновь обрала покой, если не считать отдельных эпизодов с Лаурой Байлиной, Барселона, 1959, с которой он не мог решительно порвать отношения и вел себя по отношению к ней несправедливо, меа кульпа конфитеор. Уже много лет, как уверяет, он работает над историей зла, но поскольку он не вполне ясно представляет себе эту работу, то завершит ее не скоро, если вообще окажется способен это сделать. Обретя внутренний покой, он смог посвятить свои силы написанию труда, который считает наиболее удачным, эстетической воле, 1987 год, горячо поддержанной Исаией Берлином, Сравните персонал Импрессионис Hogarth Пресс, 1987-1998, Пимлико. Примечание. Личное впечатление. Английское. Конец примечания. А после нескольких лет лихорадочной работы завершил впечатляющую историю европейской мысли, 1994 год. Сочинение, получившее наибольшее международное признание – то, которое привело нас всех сегодня в актовый зал в Брехтбау на факультет филологии и философии этого университета. Произносить вступительное слово перед этим торжественным событием – высокая честь для меня. Большого труда стоило мне не предаться личным, субъективным воспоминаниям, поскольку мое знакомство с профессором Ардеволом началось много лет назад в коридорах, аудиториях и кабинетах этого университета – когда я был начинающим преподавателем. Да, и я когда-то был молодым, дорогие студенты. А студент ардовал юношей, скорее озабоченным сердечными делами, отчего он первые месяцы путался с кем попало, пока не вступил в очень непростые отношения с Корнелией Брендель, Оффенбах, 1948 год, которые стали для него настоящей пыткой, так как девушка — она не была столь красива, как он себе представлял, хотя, надо признать, в постели должна была оказаться весьма неплоха, стремилась к новым экспериментам, а такому пылкому южанину, как Ардовол, было трудно не клюнуть на это. Правда, холодному сколобому немцу тоже. Не говорите ему об этом, ему это может очень не понравиться, но я вынужден признать, что ваш покорный слуга позднее сам стал экспериментом мадемуазель Брендель. Поясню, что я имею в виду. Завершив эксперименты с баскетболистом гигантского роста, с финном, игравшим в хоккей на льду, и с художником с вшами в шевелюре, Бренда обратилась к другому опытному материалу. Она посмотрела в мою сторону и задалась вопросом, «А что, если завести роман с преподавателем?» По правде говоря, я оказался всего лишь очередным охотничьим трофеем, и моя голова в академической шапочке красуется у нее на каминной полке, рядом с головой Финна в ярко-красном хоккейном шлеме. Ну, будет. Сегодня мы ведь говорим не обо мне, а о профессоре Ардеволе. Я сказал, что отношения с Брендель были для него пыткой, от которой он избавился, решив уйти с головой в учебу. Именно поэтому упомянутая Карнелия Брендель достойна памятника на берегу Неккара. Ардевол окончил Тюбингенский университет и защитил докторскую диссертацию о Вико, которую, напомню, хотя вы это наверняка знаете, очень хвалил профессор Эухенио Косерио. Вид. Архив Эухенио Косерио, университет Аберхарда и Карла. Вот он, бодрый старик, сохранивший ясный ум, несмотря на возраст, сидит в первом ряду, нервно двигая ногами, однако с удовлетворением на лице. Совершенно очевидно, что диссертация профессора Арда Вола один из наиболее читаемых текстов среди студентов, изучающих историю идей в нашем университете. На этом я заканчиваю, хотя говорить о заслугах профессора Арда Вола могу бесконечно. Передаю слово напыщенному и тщеславному профессору Шотту. Господин Каменек с улыбкой передал микрофон профессору Шотту, подмигнул Адрия и уселся поудобнее в кресле. В зале собралось человек сто. Забавная смесь преподавателей и любопытствующих студентов. И Сара подумала, какой он красивый в новом пиджаке. Это была мировая премьера пиджака, который она уговорила Адрия купить, если он хочет, чтобы она поехала с ним в Тюбинген на презентацию истории европейской мысли. И Адрия, сидя за столом рядом с выступавшими знаменитостями, посмотрел в сторону Сары. я подумал, Сара, моя дорогая Сара, это сон. Неглубокое, скрупулезное и прочувствованное выступление Каменека с легкими и едва заметными личными субъективными нотками. Невдохновенная речь профессора Шотта, уверявшего, что в истории европейской мысли содержатся великие мысли, и что ее необходимо распространить по всем университетам Европы, и я прошу вас незамедлительно ее прочесть. Прошу? Нет, я требую ее прочесть. Не зря профессор Каменок сослался на исаю Берлина и его Personal Impressions, вид супра. Тут Стоило бы добавить, если позволит профессор Каменок, что ссылки на работы Ардовола имеются как в беседе Берлина с Рамином Яханбегло, так и в канонической биографии философа, написанной Игнатьевым. Примечание. Рамин Яханбегло родился в 1956 году, иранский философ. Майкл Грант Игнатьев, Михаил Георгиевич Игнатьев, родился в 1947 году. Канадский историк, философ, публицист и политик. Опубликовал биографию Исаи Берлина в 1998 году. Конец примечания. Нет, это все не чудо, Сара. И даже чтение отрывков из книги, которая растянется на добрый час. Не это, Сара. Чудо – видеть тебя здесь, сидящей на том месте, где когда-то часто сидел я. Темноволосую, с хвостиком, падающим на спину, смотрящую на меня с едва сдерживаемой улыбкой и думающую, какой я красивый в новом пиджаке, а, профессор Ардевол. Простите, профессор Шот. А каково ваше мнение об этом? Каково мое мнение, Господи, боже ты мой? Любовь движет солнцем и звездами. Что-что? Профессор удивленно посмотрел в зал и вновь непонимающе взглянул на Арде «Видите ли, я влюблен и мгновенно теряю нить рассуждений. Не могли бы вы повторить вопрос?» Присутствующие не знали, смеяться или нет, и озабоченно переглядывались с нерешительной кроличьей полуулыбкой. Наконец Сара издала спасительный смешок, и все рассмеялись вслед за ней. Профессор Шот повторил вопрос. Профессор Ардевол обстоятельно на него ответил, в глазах многих присутствующих взвлестел интерес. «Жизнь чудесна», — подумал я. А затем прочитал третью главу, самую спорную, в которой рассказываю, как я осознал историческую природу познания, не прочитав ни одной строчки из «Вико». И о моем потрясении, когда я открыл веко благодаря подсказке профессора Рота. которого, к несчастью, уже нет среди нас. И, читая, я не мог не думать о том, что много лет назад Адрия бежал в Тюбинген, чтобы залезать раны после неожиданного и необъяснимого исчезновения Сары, а теперь она, довольная, сидит перед ним. О том, что двадцать лет назад он разгуливал по Тюбингену, путался с кем попало, как верно было отмечено во вступительном слове, и заглядывал во все аудитории, высматривая в каждой девушке сарины черты. А теперь она, повзрослевшая, сидела в аудитории 037 и с иронией смотрела на него, когда он закрывал книгу и говорил, «На эту книгу ушли долгие годы работы. Я надеюсь, что мне еще много-много-много лет не придется писать ничего столь же трудного. Аминь!» И все с вежливым воодушевлением... застучали костяшками пальцев по столам. А потом был ужин с профессором Шоттом, деканом Вартен, взволнованным Каменеком и еще двумя дамами-профессорами, несколько молчаливыми и застенчивыми. Одна из них пониже ростом, тонким голоском сказала, что ее очень тронул портрет ардового человека, нарисованный Каменеком. и Адрия принялся хвалить того за умение тонко чувствовать, а Каменек слушал, опустив глаза, смущенные неожиданными комплиментами. После ужина Адрия повел Сару гулять по парку, где в предсумеречном свете чувствовался резкий запах холодной весны. И она сказала, «Как здесь красиво! Хотя и холодно!» Говорят, сегодня пойдет снег. Все равно красиво. Когда я грустил и думал о тебе, то всегда приходил в этот парк и перелезал через ограду кладбища. А так можно? Видишь, я уже тут. Она, недолго думая, тоже перелезла. Метров через тридцать они оказались перед решетчатыми воротами кладбища. Ворота были открыты, и Сара с трудом сдержала нервный смешок, словно ее рассмешило жилище мертвых». Когда они дошли до последней могилы, она с любопытством прочла на ней имя и фамилию. — Кто они? — спросил командир без погон. — Немцы из «Сопротивления». Командир подошел, чтобы получше разглядеть их. Мужчина средних лет больше походил на служащего, чем на партизана. Женщина казалась мирной домохозяйкой. — Как вы добрались досюда? — Долгая история. Нам нужна взрывчатка. Откуда, черт побери, вы взялись? И что вы, черт вас возьми, о себе думаете? Гиммлер должен приехать в Ферлах. Где это? Недалеко от Клагенфурта, по другую сторону границы. Местность нам хорошо знакома. И что? Мы хотим подготовить ему достойный прием. Каким образом? «Заставим полетать. С ним это не пройдет. Мы знаем, как это сделать». «Нет, не знаете». «Знаем. Потому что мы готовы умереть, чтобы убить его». «Так вы сказали, кто вы?» «Мы не говорили». «Нацисты разгромили нашу группу сопротивления, казнили тридцать человек. Наш командир покончил с собой в тюрьме. Мы, оставшиеся в живых, хотим, чтобы смерть героев была не напрасна». «Кто возглавлял ваш отряд?» «Герберт Баум». «Так вы из группы?» «Да». Командир без погон с беспокойством взглянул на адъютанта с русыми усами. «Когда, говоришь, должен приехать Гиммлер?» Они досконально изучили план покушения. «Да». Осуществить его было возможно даже очень возможно. Поэтому прибывшим выделили целую щедрую порцию динамита, и Данила Яничика в помощь. Так как людей у партизан было мало, решили, что Яничек должен вернуться в отряд через пять дней, независимо от успеха операции. И он ни за что не должен погибнуть вместе с вами». «Но это опасно», — возразил Яничик, совсем не в восторге от изложенного плана. «Да, зато если это удастся, я плохо себе представляю, каким образом». «Это приказ, Яничек. Захвати с собой кого-нибудь, кто тебя прикроет. Возьму священника. Тут пригодятся надежное плечо и зоркий глаз». Вот так драгоградник оказался на горных тропах Елендоля, нагруженный под завязку, словно коробейник взрывчаткой, но такой радостный, как будто он и вправду нес деревянные ложки и плошки. Груз был благополучно доставлен на место. Худой, как макаронина мужчина, принял взрывчатку в темном гараже на и подтвердил, что визит Гиммлера в Ферлах ожидается в ближайшие два дня. Никто не мог объяснить, как случилась беда. Даже активисты группы Герберта Баума до сих пор не могут этого понять. В ночь перед назначенным днем Данила и священник стали готовить снаряды. просто материал был непроверенный. Нет, он предназначался для военных операций, значит, не мог быть непроверенным. Он отсырел, я уверен, а когда динамит отсыреет... Знаю, но он был таким, как надо. Ну, тогда оплошали они. Не думаю. Но других объяснений нет. Все произошло в три часа ночи. когда два товарища героев-смертников уже уложили в рюкзаки снаряды, чтобы те, как вихри вальса, взлетели в воздух вместе с Гиммлером. Усталый Данило раздраженно сказал «Не трогай, черт возьми», а обессилевший священник, обиженный тоном товарища, слишком резко опустил на пол только что нагруженный рюкзак. Что-то вспыхнуло, грохнуло, и гараж на десятую долю секунды озарился – прежде чем разлететься на куски вместе с осколками стекла, кирпичами и частями тел Яничика и отца Градника в перемешку с мусором. Когда оккупационные военные власти попытались восстановить ход событий, то нашли лишь остатки нижних конечностей двух человек. У одного из них ступни походили на ломти каравая, а среди железа кишок и лужиц крови был обнаружен личный знак исчезнувшего Оберштурмфюрера СС Франца Грюббе, того самого гнусного подонка, из-за которого по выдвинутой хауптштурмфюрером СС Тимотеусом Шафом версии, признанной единственно верной, потерпел постыдное поражение дивизион Ваффен СС, героически погибший при входе в Краньскогору. Ведь Грюббе, Едва заслышав первые выстрелы, побежал навстречу врагам, подняв руки вверх и моля о пощаде. «Офицер СС, просящий пощады угорский партизан коммунистов? Теперь-то мы понимаем. Этот подонок и предатель снова появился, ввязавшись в подготовку гнусного покушения на самого Рейхсфюрера, потому что, нет никакого сомнения, готовилось убийство Рейхсфюрера Генриха Гиммлера». «А кто этот Грюббе?» «Предатель родины фюрера и священной клятвы, которую он торжественно произнес при вступлении в армию. Шаффштурмфюрер СС шаф может предоставить вам дополнительные сведения. Да будет он предан позору». В сдержанной и лаконичной телеграмме, полученной Лотером Грюббе, сообщалось о бесчестье, совершенном его гнусным сыном, который задумал покушение на высшего начальника рейхсфюрера, но, готовя взрывчатку, сам разлетелся на тысячу гнусных кусков. В телеграмме говорилось также, что было арестовано 12 предателей Германии, принадлежавших к уже уничтоженной группе гнусного еврея Герберта Баума. Совершенное против империи преступление покроет позором имя его гнусного сына на тысячу лет. И Лотар Грюбе заплакал, улыбаясь. А ночью сказал Анне, «Видишь, любимая, наш сын одумался. Я, знаешь ли, не хотел тебя расстраивать, но нашему Францу совсем забили голову всяким гитлеровским дерьмом. Но все же что-то заставило его понять, что он ошибался. и на нас пало нынешнего режима, а это самая большая радость, которую только можно доставить члену семейства Грюббе. Чтобы воздать должное доблести своего дорогого мальчика Франца, героя семьи, единственного, кто мужественно пошел против зверя Рейха, Лотер попросил Гюнтера Рауэ оказать ему ответную любезность. «Да». После стольких лет. И Гюнтер Рауэ, взвесив за и против, сказал, «Ладно, Лотер, друг мой, но с одним условием». «Каким?» «Ради бога, будьте очень осторожны. Я скажу, сколько надо будет дать могильщикам». Тогда Лотер Грюббе сказал, «Хорошо. Мне кажется, это справедливо». И через пять дней, когда заговорили о трудностях на Западном фронте, умалчивая о катастрофе в Белоруссии, где мать сыра земля целиком поглотила несколько армий, на тихом кладбище Тюбингена, на участке семейства Грюббе Ландау, в присутствии некоего печального мужчины и его племянницы Герты Ландау из Бебенхаузенской ветви Ландау, в полом гробу была погребена слава отважного героя, которому, когда придут лучшие времена, мы воздадим почести и поднесем цветы белые, как его душа. Я горжусь нашим сыном, дорогая Анна. Он уже вместе с тобой, и меня вам ждать недолго, ведь теперь мне здесь больше нечего делать. Стемнело. Они в задумчивости вышли через решетчатые ворота, которые все еще были открыты. Она взяла его за руку, и они молча пошли в сторону фонаря, освещавшего дорожку парка. Когда они поравнялись с фонарем, Сара произнесла, «Мне кажется, профессор Шот верно сказал». «Он много чего говорил, что твоя история европейской мысли действительно очень важная книга. Не знаю». Мне бы хотелось, чтобы так и было, но я не могу этого знать. «Это так и есть», — настаивала Сара. «А кроме того, я люблю тебя. С некоторых пор меня посещают иные мысли. Какие именно?» «Да всякие. История зла». Когда они выходили с кладбища, Адрия сказал, «Проблема в том, что я не понимаю, что со мной». Я не в состоянии по-настоящему размышлять. На ум приходят какие-то примеры, а не идеи, которые... «А ты давай пиши, я ведь рядом». И я стал писать. А Сара была здесь. Она рисовала рядом со мной, бок о бок. Нам оставалось мало. Очень мало времени быть вместе. Работать, жить, примиряться с нашими страхами. Я писал, а ты была рядом. Сара делала иллюстрации и рисовала углем, а Адрия возле нее любовался ее рисунками. Сара стряпала кошерную еду и рассказывала о разнообразии еврейской кухни, а он отвечал неизменным омлетом с картошкой, вареным рисом и запеченной курицей. Время от времени от Макса приходила посылка с изысканным вином. Адриа смеялся без причины. Ходил в кабинет, где она уже минут десять как отстраненно смотрела на лошадку на белом листе бумаги, думая о своих делах, о своих тайнах, о своих секретах, о своих слезах, которые мне не позволяется вытирать. «Я люблю тебя, Сара». Она оборачивалась и переводила взгляд с белого листа на мое бледное лицо. «Бледнющее». как говорил отважный черный орел, и улыбалась лишь через несколько секунд, потому что ей было не просто оторваться от своих дел, от своих тайн, от своих секретов и своих загадочных слез, но мы были счастливы. И теперь, выходя с кладбища, ты мне сказала, «Давай пиши, я ведь рядом». Когда холодно, пусть и весной, шаги в ночи звучат иначе, словно сам холод издает звук». Так подумал Адрия, покуда они молча шли к гостинице. Шаги двух счастливых людей в ночи. «Что вам угодно?» «Адрия Ардевол». «Адрия, это ты?» «Я». «Примечание. Да, немецкий. Конец примечания». «Да». «Бернат? Привет. Можешь говорить?» Адрия взглянул на Сару, которая снимала пуховик и собиралась задернуть шторы в номере гостиницы «Амшлос». «Как ты? Что стряслось?» Сара уже успела почистить зубы, надеть пижаму и лечь в постель. Адрия повторял «Ага, да, ясно, ясно, да». В конце концов он решил ничего не отвечать и только слушать. Промолчав так пять минут, он посмотрел на Сару. Та разглядывала потолок, убаюканная тишиной. Послушай, дело в том, что... Да, да, ясно. Прошло еще три минуты. Мне кажется, что ты, любимая, думала о нас с тобой. Я время от времени посматривал на тебя украдко и видел, как ты прячешь довольную улыбку. Мне кажется, дорогая, что ты гордилась мной, и я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Что-что? «Эй, ты меня слушаешь?» «Ну, конечно». «Ну, так вот такие дела. И я...» «Бернат, а не развестись ли тебе?» «Не получилось, значит, не получилось». Пауза. Адриа слышит, как дышит его друг на другом конце провода. «Нет?» «Ну ведь...» «Как двигается Роман?» «Не двигается. А как ему, по-твоему, двигаться в этом бардаке?» Молчание на том конце. «К тому же я не умею писать, а ты еще хочешь, чтобы я развелся». «Я не хочу, чтобы ты развелся. Я ничего не хочу. Я хочу только видеть тебя счастливым». Еще через три с половиной минуты Бернад наконец сказал «Спасибо, что выслушал меня» и решился повесить трубку. А Адрия посидел еще несколько секунд перед телефоном. Потом встал и слегка отодвинул тонкую ткань занавески. На улице тихо шел снег. Он почувствовал себя в укрытии рядом с Сарой. Я почувствовал себя в укрытии рядом с тобой, Сара. Тогда было невозможно даже представить, что теперь, когда я пишу тебе, я буду жить открытый всем ветрам.